4. Когда Варя вошла в кабинет, травматолог как раз давал Артему рекомендации по лечению и какие-то наставления. Гринёв сидел на краю кушетки и внимательно его слушал. Он был раздет по пояс, и из одежды на нём оставались лишь изодранные брюки. Сердце Комаровой больно кольнуло, когда она увидела громоздкую гипсовую повязку на его левой руке. «Ох», — беззвучно вздохнула девушка, замирая в дверях палаты. Доктор даже не обратил внимания на её появление, продолжил говорить в том же тоне, что и раньше. А вот Артём повернулся на звук и подмигнул ей. Ноги Вари едва не подогнулись от волнения. Он улыбается, значит, всё хорошо. Но Гринёв тут же вопросительно нахмурился, заметив в руках девушки сопящий свёрток. «Это с вами?» — спросил врач, бросив в сторону Комаровой строгий взгляд. «Да», — неуверенно кивнул Артём, продолжая пялиться на димульку «Тогда помогите пациенту одеться», — попросил Варю доктор, забрал со стола какие-то бумаги и вышел. Девушка тут же бросилась к любимому. «Ты живой!» Она наклонилась и чмокнула его в губы. Впрочем, те даже не пошевелились в ответном движении. Гринёв едва не шарахнулся от приблизившегося к нему свёртка с ребёнком. «Конечно, живой!» — хмыкнул он. «Мы же с тобой вместе в скорой ехали. Я уже не помню, всё как в тумане» призналась Варя, садясь рядом с ним на край кушетки. Ужасно переволновалась. «А это ещё что?» продолжал с подозрением коситься на младенца Артём. «Да это так!» — дёрнула головой девушка. «Попросили подержать. Лучше скажи, что с рукой». «Перелом!» — вздохнул Грин. «Ерунда!» — наложили гипс, накачали лекарствами. «Откуда тогда столько крови?» — принялась рассматривать его Варя. Мужчина указал на повязку на плече. «Сарапина!» Несильно глубоко ее зашили. Зацепился за железяку, когда падал. Чирк и готова. Ужас. Следователь сглотнула. Бывает же такое в жизни. Комарова видела столько зверств, такое количество изуродованных трупов, обезображенных тел, раненых людей, что давно должна была обрести железное хладнокровие. Но когда дело касалось ее близких, она неминуемо впадала в панику. Быть может, потому что все знала о последствиях травм и потерях. Или потому, что просто была женщиной? Ты не хочешь отдать его владельцам?» — спросил Артём, не отрывая взгляда от спящего демульки. «Да, отдам». Она ещё раз с трепетом вгляделась в любимое лицо Гринёва. Судя по мимике, ему всё равно было немного больно, но самое главное, что он жив. Перелом ерунда, скоро заживёт. Сейчас парни найдут его мать, и я верну малыша. «Что значит «найдут»?» — не понял Артём. Она сбежала, честно выдала Варя. «Что? Как?» Гринёв даже отодвинулся немного. «А как этот ребёнок оказался у тебя?» «Господи!» — Варя шумно выдохнула. «Да ты только не переживай. Просто какая-то молодая дурочка дала мне его подержать в коридоре, сказала, что скоро вернётся и сбежала. Ты только не волнуйся, Руслан с Олегом уже ищут её». «Не волнуйся?» «Тссс! Разбудишь!» — цыкнула на него Комарова и принялась баюкать младенца. «Зачем ты вообще взяла его? И почему не отдашь медикам?» Гринёв был явно ошарашен, в его глазах был целый океан непонимания. «Потому что не захотела», — насупилась Варя. Она не ожидала такой реакции. Ей хотелось вцепиться в ребёнка крепче, защитить его от всего мира. «Сейчас мать найдётся, и я его отдам. Просто ни к чему малышу быть сейчас в руках, у кого попало». «В руках квалифицированных специалистов», — уточнил Артём. «В холодных казённых руках», — надулась девушка. Мужчина часто заморгал, у него, очевидно, кончились аргументы. Он неуклюже слез с кровати, взял со спинки стула окровавленную и надорванную футболку, повертел в правой руке, а затем швырнул в мусорную корзину, стоявшую у стены. «Зачем ты выбросил? Нужно же накинуть что-нибудь», — нерешительно произнесла Варя. Встала, выудила футболку, попыталась расправить, но у нее из свободных рук осталась тоже только одна. «Так пойду», — устало произнес Гринёв. «А как же? Она осеклась». «Как же что?» Он пристально посмотрел ей в лицо. Девушка протянула ему футболку и потупила взор. «Ничего», — прошептала она. «Как же мои уродливые шрамы, ты о них беспокоилась, о том, что все их увидят?» «Нет, Артём, я...» Варя облизнула губы. Её совсем не беспокоили шрамы, оставшиеся после пожара на спине у Гринёва. Но, надо признаться, выглядели они достаточно неприятно, и это могло привлечь взгляды посторонних, от которых Артёму было бы не по себе. Мужчина взял из её руки футболку и неловко натянул на голову. «Мне плевать, если кто-то их увидит, но если тебя это смущает...» Он нервно дёрнул ткань. «Не смущает», — пискнула девушка. Она помогла ему продеть здоровую руку в рукав. Вторая, загипсованная, так и осталась под тканью. «Меня вовсе не смущает. Я... я люблю твои шрамы», — сказала Варя, расправляя низ футболки. «Ей хотелось провалиться под землю. И твои шрамы, и тебя». — добавила она, боясь посмотреть ему в глаза. «Ты вызвала такси?» — сухо проговорил Артём. «Нет», — спохватилась Варя. «Сейчас». Достала телефон из кармана и засеменила следом за Гринёвым, потому что он, не дожидаясь её, уже успел выйти из кабинета и пошёл по коридору на выход. Едва не запинаясь, девушка открыла приложение и заказала машину. Нести ребёнка, управляться с телефоном и продираться через потную толпу ожидающих было совсем непросто и только на улице она смогла выдохнуть спокойно. Солёный морской воздух даже возле больницы был морским и солёным, он будто дарил саму жизнь и лёгкость. Артём остановился у края площадки и стал всматриваться вдаль, ожидая такси. Он выглядел спокойным, но явно не желал с ней разговаривать. Они молчали минут пять, потом Варя спросила, «Тебе больно?» «Уже нет», — коротко ответил он, «Жаль, что я не смогу поехать с тобой». Печально произнесла она. И мысленно добавила. «Ещё и кот потерялся. Бродит там, наверное, по окрестностям, перепуганный до смерти. Он ведь нигде и никогда не бывал, бедный Василий. И почему я такая непутёвая?» «Я думал, мы проведём остаток дня вместе», — посмотрел на неё Гринёв. Даже когда он злился, девушка любила каждую чёрточку его лица. Она виновато улыбнулась. «Ты же знаешь, работа...» «То новое дело, плюс старый, да ещё и ребёнок». Она растерянно взглянула на малыша. «Прости». «И что ты собираешься с ним делать?» «Разыскивать его мать». «Нет, я не про это». «Скажи, зачем это тебе?» — уточнил Артём. «Мало проблем, из-за которых у тебя не хватает времени на нормальную жизнь». Димулька стал просыпаться и забавно кряхтел. Варя стала раскачивать его на своих руках плавно и нежно. «Я не знаю» призналась она, снизив тон голоса. Подняла взгляд на мужчину и заметила на лице у него не то брезгливое, не то недовольное выражение. «Ты странно смотришься с ним», — пробормотал он. «Я просто не могу его бросить, пойми», — попыталась объяснить Варя. На подъездной дороге показался автомобиль с шашечками. «Это всё из-за тех детей, да? Из-за нового дела? Думаешь, я принимаю всё слишком близко к сердцу?» Гринёв пожал плечами. «Думаю, что тебе стоит передать это дело кому-то... Кому-то более... Более компетентному!» Вспыхнула Комарова, сжимая челюсти. «Нет, нет, Варь!» Шумно выдохнул он. «Более хладнокровному, жёсткому, вот что я хотел сказать. Кому-то, кто не станет принимать эту боль на себя». «Тебе пора!» Варя кивнула на подъехавшее такси. «Капитан?» Артём положил руки на её плечи. «Эй! Чишь, ребёнок спит!» поджала губы девушка. «Ты должна понять, я совсем не это хотел сказать». Он поцеловал её в лоб, убрал здоровой рукой волосы с её лица, улыбнулся. «Прости, я просто имел в виду, что тоже переживаю, когда переживаешь ты». «Да», — кивнула она, «да». «Не злись, мой капитан, я не злюсь». Едва удержалась, чтобы не всхлипнуть Варвара. «Как закончишь с делами и избавишься от своей поклажи, приезжай, ладно?» «Хорошо». Пообещала она. Гринёв поцеловал её в лоб и ещё раз аккуратно, чтобы не задеть руку, сел на заднее сиденье такси. До вечера бросил он через окно. «Пока», — улыбнулась Варя, и проводила взглядом автомобиль. Нет, он не понимал, совершенно не понимал. Да, дело было в её женской чуткости и чувствительности, но она вовсе не мешала Варваре. Девушка свято верила в то, что испытываемые следователем тревога и профессиональная злость всегда помогали находить преступников, но сопереживание было именно тем ценным качеством, которое не позволяло правоохранителю превратиться в циничного, равнодушного к чужому горю робота. Оно подхлёстывало к активным действиям, заставляло включать мозги и адекватно оценивать личность злодеев. Когда Варя видела, как от потери несправедливости страдали родственники жертв — она в полной мере осознавала, что именно на ней лежит ответственность в поимке злодеев. Только она могла, если не понять пострадавших до конца, то помочь им найти и наказать ублюдков, сотворивших зло. Только вот это самое сопереживание и принятие части чужой боли давало девушке-следователю ощущение, что она живой человек, который может чувствовать. И только понимание того, что от нее слишком многое зависит, заставляла Варю совершать невозможное снова и снова. А ещё она только что вынуждена была признаться самой себе, работа в очередной раз рушила её личную жизнь.